Очень многим людям Америка представляется страной небоскребов, где день и ночь слышится лязг надземных и подземных поездов, о т с к й р е в автомобилей и сплошной отчаянный крик биржевых маклеров, которые мечутся среди небоскребов, размахивая ежесекундно падающими акциями. Это представление твердое, давнее и привычное. Конечно, все есть: и небоскребы и надземные дороги. и падающие акции, но это принадлежность Нью-Йорка и Чикаго. Впрочем, даже там биржевики не мечутся по тротуарам, сбивая с ног американских граждан, а топчутся незаметно для населения в своих биржах, производя в этих монументальных зданиях всякие некрасивые махинации. В Нью-Йорке небоскребов очень много, в Чикаго чуть поменьше, в других же больших городах их совсем мало, по два, по три на город. Высится они там как-то одиноко на манер водопроводной башни или пожарной колончи. В маленьких городах небоскребов нет. Америка по преимуществу страна однэтажная о и двухэтажная. Большинство американского населения живет в маленьких городках, где жителей три тысячи человек, пять, десять, пятнадцать тысяч.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 Это обесцвеченное и обезличенное скопление кирпича, асфальта, автомобилей и рекламных плакатов вызывает в п у т е ш е с т в е н н и к е лишь ощущение досады и разочарования. И если в первый маленький город путешественник въезжает с чувством взволнованного ожидания, то во втором городе это чувство заметно остывает, в третьем сменяется удивлением, в четвертом иронической улыбкой. А в пятом, семнадцатом, восемьдесят шестом и сто пятидесятом превращается в равнодушие, как будто на встречу автомобилю несутся не новые, не знакомые города, не ведомые страны, а обыкновенные железнодорожные станции с обязательным колоколом, к и п я т и л ь н и к о м и дежурным в красной шапке. Через город проходит главная улица. Называется она обязательно либо Main Street.